стивен дэна кровь мучеников перевод виктора голышева человек ожидавший расстрела лежал с открытыми глазами и смотрел в левый верхний угол камеры последний раз его били довольно давно и теперь за ним могли прийти когда угодно в углу под потолком было желтое пятно сперва оно ему понравилось потом перестало а теперь вот опять начало нравиться В очках он видел его яснее, но очки он надевал только по особым случаям. С утра, проснувшись, когда приносили еду для бесед с генералом. Несколько месяцев назад, во время одного избиения, линзы треснули, и подолгу носить очки он не мог, уставали глаза. К счастью, в его нынешней жизни ясное зрение требовалось редко. Тем не менее, поломка очков беспокоила его как беспокоит всех близоруких. Проснувшись утром, ты надеваешь очки, и все в мире становится на место. Если этого не происходит, с миром что-то неладно. Заключенный не особенно доверял символам, но самый страшный его кошмар стал неотступным. Вдруг ни с того ни с сего от линзы отваливается большой осколок, и он ночью пью ищет его по всей камере шарит в темноте часами, тщательно и осторожно, но кончается всегда одним и тем же — тихим, внятным хрустом незаменимого стекла под каблуком или коленом. Он просыпался в поту с ледяными руками. Этот сон чередовался с другим, где его расстреливали, но большого облегчения от такой перемены он не испытывал. Видно было, что у лежащего умная голова, голова мыслителя или ученого, Старая, лысая, с высоким куполом лба. Голова, вообще говоря, была весьма известная. Она часто появлялась в газетах и журналах, нередко даже напечатанных на языке, которым профессор Мальциус не владел. Тело, согнутое и изношенное, было все еще жилистым крестьянским телом, способным долго выносить грубое обращение. Тюремщики его в этом убедились. Зубов у него стало меньше, чем до тюрьмы. Колены и ребра срослись неудачно, но это было не так уж важно. Кроме того, он подозревал, что у него плохо с кровью. Тем не менее, если бы он вышел на волю и лег в хорошую больницу, его бы, наверное, хватило еще лет на десять работы. Но на волю он, конечно, не выйдет. Его расстреляют до этого, и все будет кончено. Иногда его охватывало сильное желание, чтобы все кончилось сегодня, сию минуту. А иногда он дрожал от слепого страха перед смертью. Со страхом он боролся так же, как боролся бы с приступом малярии, понимая, что это только приступ, но не всегда успешно. Он должен был справляться с этим лучше большинства людей. Ведь он Грегор Мальцеус, ученый. Но это не всегда удавалось. Страх смерти не отпускает, даже когда его квалифицируешь как чисто физическую реакцию. Выйдя отсюда, он мог бы написать весьма содержательную статью о страхе смерти. Да и здесь смог бы, если бы дали письменные принадлежности. Но просить об этом бесполезно. Один раз их дали, и он провел два дня вполне счастливо. А потом работу разорвали у него на глазах и оплевали. Выходка, конечно, ребяческая, но охоту работать отбивает. Странно, что он ни разу не видел, как стреляют в человека. И тем не менее он этого не видел. Во время войны научные заслуги и плохое зрение избавили его от фронта. Когда их запасной батальон охранял железнодорожный мост, он два раза попадал под бомбежку. Но это совсем другое дело. Ты не прикован к своей позиции и самолеты не пытаются убить тебя лично. Где этим занимаются в тюрьме, он, конечно, знал. Но заключенные не видят расстрелов, только слышат, если ветер с той стороны. Снова и снова пробовал он вообразить, как это будет. Но перед глазами вставала старинная гравюра, виденная в детстве. Казнь американского флебустьера Уильяма Уокера в Гондурасе. Вильям Уокер был бледный, низкорослый человек с наполеоновским лицом. Очень корректно одетый, он стоял перед свежевырытой могилой, а перед ним в неровном строю туземцы поднимали свои мушкеты. Когда его застрелят, он аккуратно упадет в могилу, как человек, провалившийся в люк. Опрятность процедуры произвела большое впечатление на мальчика Грегори Мальцеуса. За стеной виднелись пальмы а где-то справа теплое синее Карибское море. Его будут расстреливать совсем не так. И однако, когда он думал об этом, картина ему рисовалась именно такая. Ну что ж, он сам виноват. Он мог принять новый режим. Так поступали и вполне уважаемые люди. Он мог бежать из страны. Многие достойные люди так поступили. Ученый должен заниматься вечным, а не приходящими политическими явлениями. Ученый может жить где угодно. Но 30 лет в университете — это 30 лет. А он как-никак профессор Мальциус, один из лучших биохимиков в мире. До последней минуты он верил, что его не тронут. Да, он ошибся. Истина, конечно, это истина. Ты передаешь ее другим или не передаешь. Если не передаешь, то в общем не важно, чем ты занимаешься. Однако ни с каким правительством он не ссорился. Он готов был вывешивать флаг по вторникам, лишь бы к нему не приставали. Большинство людей дураки, для них годится любое правительство. Им 20 лет понадобилось, чтобы принять его теорию клеточных мутаций. Вот если бы он был таким, как его друг боннар подписывал протесты, присутствовал на митингах в защиту мира и вообще валял дурака при народе, тогда у них были бы основания для недовольства. Великолепный специалист в своей области — Бонар. Лучше его нет. Но вне ее сколько неприличного актерства. И эта бородка, и румяные щеки — и приливы энтузиазма по всякому поводу. Такого, как Боннер, любое правительство могло бы посадить в тюрьму. Хотя для науки это потеря, а потому неправильно. Собственно говоря, угрюмо размышлял он, Боннер с удовольствием стал бы мучеником. Он изящно прошествует к месту казни с одолженной сигаретой в зубах и угостит их напоследок какой-нибудь театральной остротой но у себя на родине Боннер в безопасности. Несомненно, пишет благородные горячие статьи о судьбе профессора Мальциуса. А его, Мальциуса, ожидает расстрел. Он бы тоже хотел выкурить сигарету по дороге на казнь. Он не курил пять месяцев. Но у них он просить не собирался, а самим предложить им в голову не придет. Вот в чем разница между ним и Боннером. Он затасковал по своей душной лаборатории и еще более душному лекционному залу в университете. Ногам его захотелось ощутить под собой стертые ступени, по которым он поднимался десять тысяч раз. Глазам заглянуть сквозь верный окуляр во вселенную, недоступную простому глазу. Его звали «Медведем» и «Старой Колючкой» но все, даже лучшие из них, дрались за то, чтобы работать под его началом. Говорили, что он «страшный суд» объяснит через клеточные явления. Но на лекциях у него яблоку было негде упасть. Это Вильямс, англичанин, выдумал легенду, будто он всегда носит в своем потрепанном портфеле шоколадный экляр и непристойные открытки. Совершенная нелепость, разумеется. От шоколада ему всегда становилось плохо, а на непристойную открытку он ни разу в жизни даже не взглянул. И Вильямс никогда не узнает, что он тоже знал про эту легенду. Вильямс давно убит на фронте. На миг профессор Мальциус ощутил слепую ненависть от того, что такая великолепная научная машина, как Уильямс, уничтожена на войне. Но слепая ненависть, Неподобающее чувство для ученого, и он отбросил ее. Он опять угрюмо улыбнулся. Его учеников разложить не удалось. Недаром он все-таки медведь. Он видел, как одного коллегу освистала и согнала с кафедры шайка фанатичных молодых хулиганов. Жаль, конечно, но если у себя в аудитории не умеешь навести порядок, очисть место. Лабораторию его они разгромили, но в его отсутствие. Да чего глупо, да чего бессмысленно. «Объясните ради Бога», — рассудительно сказал он неизвестно кому. «Ну какой из меня заговорщик? В моем возрасте, при моих склонностях, меня интересует жизнь клетки». А его бьют за то, что он не хочет рассказывать о своих учениках как будто он только и знал, что прислушивался к этому вздору. Были какие-то пароли, приветствия. Входя в ресторан, ты насвистывал определенный мотивчик. Существовал адрес фирмы, якобы занимавшейся пылесосами. Но эти сведения не принадлежат ему лично. Они — достояние молодых людей, веривших медведю. Смысла их он в половине случаев не знал. А однажды он пришел на собрание и чувствовал себя глупо. Глупость и ребячество. Ребяческие игры в заговор. Совершенно во вкусе таких, как Боннер. А могут они построить хотя бы лучший мир, чем сегодня? Он глубоко в этом сомневался. Но предать их нельзя. Они пришли к нему, оглядываясь через плечо. И темнота была в их глазах. Ужасно невыносимо, когда в тебя верят. Он не желал быть вожатым и советчиком молодежи. Он хотел заниматься своим делом. Что ж, что они бедные, обтрепанные, угнетенные. Он сам был крестьянином, ел черный хлеб и только благодаря себе стал профессором Мальцеусом. Не нужно ему доверие таких юнцов, как Грегорополус. Да кто он такой, Грегорополус? Прекрасный, неутомимый лабораторный ассистент. И до конца дней останется лабораторным ассистентом. Он сновал по лаборатории, как фокстерьер, с живыми блестящими глазами фокстерьера. Как верная собака, сделал бога из профессора Мальциуса. Я не желаю знать, дружок, о ваших затруднениях, чем вы заняты вне лаборатории и меня не касается. И тем не менее Грегоропол устащил ему свои затруднения, доверчиво, почтительно и гордо, как Фокстерьер-косточку. А в такой ситуации? Ну что прикажете делать? Он надеялся, что они переболеют этим. Мир должен быть, как химическая формула, рациональным, логичным. А тут эти молодые люди, их глаза. Они составляли ребяческие безнадежные заговоры против новой власти. Они ходили зимой без пальто, их часто выслеживали и убивали. А если они не становились заговорщиками, то с головой уходили в свои жалкие романчики питались неправильно. Да, все это у них со студенчества повелось. Какого черта они не примут эту власть? Смогли бы заняться делом. Правда, многим из них и не позволили бы принять не те у них убеждения, не те политические взгляды. Но ведь они могли бежать. Если бы Мальциусу в 20 лет пришлось бежать за границу, он все равно бы стал ученым. Разговоры о свободном мире — самообман. Человек не свободен в мире. Кто хочет, тому дается срок, чтобы исполнить дело. И больше ничего. И однако он тоже не принял. И не понимает, почему. Он услышал шаги в коридоре. Тело его задрожало, а старые ушибы заболели. Он отметил этот интересный рефлекс. Иногда они просто светят в камеру и идут мимо. С другой стороны, возможно, что это смерть. Определить трудно. Скрипнул замок, и дверь отворилась. «Вставай, Мальциус!» произнес резкий, бодрый голос надзирателя. Грегор Мальциус поднялся не особенно легко, но быстро. «Очки надень, старый дурак!» засмеявшись, сказал надзиратель. генералу уйдешь!» Каменный пол в коридоре показался профессору неровным, хотя давно был изучен. Раза два надзиратель ударил его, но легонько, без злости. Так подстегивают старую лошадь. Удары были привычны и не дошли до его сознания. Он лишь подумал с гордостью, что не спотыкается. А вообще он часто спотыкался, однажды разбил колено. Он заметил, что надзиратель ведет себя скованнее и официальнее, чем обычно. Настолько, что один раз в ярко освещенном коридоре, уже замахнувшись на профессора, он сдержался и не ударил. Однако и такое случалось с тем или иным надзирателем, и профессор Мальциус просто отметил этот факт. Факт незначительный, но при скудости здешнего бытия важный. Без сомнения, в замке происходило что-то необычное. Больше было охранников, причем много незнакомых. На ходу он напряженно думал, не может ли быть так, что сегодня один из новых государственных праздников. Трудно их все упомнить. И вдруг у генерала хорошее настроение. Тогда они полчаса поиграют в кошки-мышки, и ничего особенно плохого не произойдет. Один раз его угостили сигарой. При мысли об этом ученый Мальциус облизнулся. С приветствиями его передали другому наряду конвоиров. Это было совсем необычно. Профессор Мальциус незаметно прикусил губу. Как у монаха и у каждого опытного заключенного, любая перемена в привычном распорядке вызывала у него острое подозрение. Нет большего консерватора, чем заключенный. Желание его простое. Никаких новшеств в заведенном порядке. Встревожило его и то, что новые конвоиры над ним не смеялись. Конвоиры почти всегда смеялись, увидев его в первый раз. К их смеху он привык. И теперь ему стало не по себе. В горле пересохло. Ему хотелось бы перед смертью и еще раз пообедать в университетском ресторане. Кормили там скверно, больше мучным, едой бедных преподавателей и студентов. Но ему хотелось снова побывать в чадном зале, где пахло капустой и медными котлами, посидеть за чашкой горького кофе с дешевой сигаретой. Он не просил о том, чтобы ему вернули собаку, дневники, старые фотографии в спальне, опыты, незаконченные на воле. Только еще раз пообедать в университетском ресторане, чтобы люди заметили медведя. Скромная, кажется, просьба, но, конечно, неисполнимая. «Стой!» — скомандовали ему. И он остановился. В третий раз произошел обмен приветствиями. Затем отворилась дверь в кабинет генерала, и ему приказали войти. Он вошел. И встал по стойке смирно, как его учили. Трещина в левом стекле очков расколола комнату вдоль. И глаза уже болели. Но он не обращал на это внимания. Он узнал генерала, в котором было что-то отсытого и очень здорового кота. А за генеральским столом сидел другой человек. Этого он не мог разглядеть как следует. Из-за трещины фигура коробилась и колыхалась. Но его присутствие не понравилось профессору. Нус, профессор — непринужденным, мурлыкающим голосом произнес генерал. Мальциус вздрогнул всем телом. Он допустил ужасную непростительную оплошность. Надо немедленно ее исправить. «Да здравствует наша держава!» — громко и хрипло сказал он, сопроводив свои слова приветствием. Он с досадой подумал, что приветствие выглядит у него смешно. И сам он смешон в такой позе. Но, может быть, это рассмешит генерала. Бывало и такое. Тогда все обойдется. Ведь после того, как ты посмеялся над человеком, его труднее бить. Генерал не засмеялся. Он по-военному повернулся к сидящему за столом. Это движение говорило «Смотрите, как он вышкален». В этом движении виден был человек бывалый привыкший иметь дело с астроптивыми крестьянами и животными. Человек, которому пристали генеральские погоны. Сидящий не обратил внимания на генерала. Он поднял голову. Мальциус разглядел его и не поверил своим глазам. Это был не человек, а живший портрет. Профессор Мальциус видел этот портрет тысячу раз был вынужден отдавать ему честь, снимать перед ним шляпу, когда еще носил шляпу. Портрет даже надзирал за тем, как его били. Сам человек оказался чуть мельче, но в остальном портрет не лгал. В мире было много диктаторов, встречался и такой типаж. Лицо белое, крючконосое, наполеоновского склада. Поджарое военное тело расположилось в кресле прямо. Выделялись на лице глаза. Рот был жесткий. «Помню одного гипнотизера, и еще ту женщину, которую мне показывал в своей парижской клинике Шарко», думал профессор Мальциус. И очевидное эндокринное нарушение. Тут его размышления были прерваны. «Пусть подойдет поближе», — сказал сидящий. «Он меня слышит? Он глухой?» «Нет, ваше превосходительство!» — с чудовищной почтительностью промурлыкал генерал. «Он староват, но вполне здоров. Верно, профессор Мальциус?» «Да, я вполне здоров. Со мной обращаются очень хорошо», — громко и хрипло ответил профессор Мальциус. «В такую ловушку его не поймают, даже если нарядят кого-то диктатором». Он вцепился взглядом в большую старомодную чернильницу у генерала на столе. Чернильница-то уж наверняка не бред. «Подойдите ближе», — сказал сидящий. И профессор Мальциус подошел так близко, что почти мог коснуться чернильницы рукой. Тут он резко остановился, в надежде, что вел себя правильно. Теперь трещина в линзе не заслоняла сидящего и профессор Мальциус вдруг понял, что все — явь. Этот человек с жестким ртом. В самом деле диктатор. Он заговорил. «Со мной здесь обращаются очень хорошо, и генерал ко мне чрезвычайно внимателен. Но я профессор Грегор Мальциус, профессор биохимии. Я 30 лет читал лекции в университете. Я член королевского общества». Член-корреспондент Академии наук в Берлине, Риме, Бостоне, Париже и Стокгольме. Я награжден над тенгемской медалью, медалью Ламарка, Португальским орденом Святого Иоанна, Нобелевской премией. Я думаю, что у меня плохо с кровью, но я имею научные заслуги, и мои эксперименты по мигрирующим клеткам не закончены. Я не собираюсь жаловаться на дурное обращение, но я должен продолжать эксперименты. Удивляясь собственному голосу, он смолк, как часы, в которых вышел весь завод. Каким-то уголком сознания он отметил, что генерал сделал попытку его остановить, но сам был остановлен диктатором. «Да, профессор Мальцеус, произнес диктатор резким невыразительным голосом. «Произошла досадная ошибка». На профессора Мальцеуса осмотрело застывшее лицо. Профессор Мальциус встретил его взгляд. Он молчал. «Сегодня...» — диктатор повысил голос. «От каждого гражданина страна требует повиновения. В окружении завистливых врагов наша возрожденная земля шагает к своей величественной цели». Слова продолжали звучать. Голос усиливался и утихал. Профессор Мальциус почтительно слушал. Он слышал эти слова множество раз, и они потеряли для него всякий смысл. Он думал о некоторых клетках в организме, восстающих против сложных процессов естества и образующих отдельное воинственное государство. «Без сомнения, у него есть своя цель», — думал профессор. «Но в медицине оно называется раком». «Злые и завистливые языки в других странах объявляют, что мы намерены уничтожить знание и науку», — заканчивал диктатор. «Наша цель иная. После очищения, возрождения мы создадим величайшую науку в мире. Нашу собственную науку, основанную на вечных принципах нашей государственности». Он внезапно смолк. Его взгляд сонно обратился внутрь. «Очень похоже на ту девушку у Шарко, что я видел в молодости», — подумал профессор Мальциус. Сначала вспышка, потом затишье. «Я попал под очищение?» «Мне не хотели причинить зло?» — робко спросил он. «Да, профессор Мальциус», — с улыбкой ответил генерал. «Вы попали под очищение. Теперь это позади». Его превосходительством было объяснено. «Я не понимаю», — сказал профессор Мальциус, глядя на неподвижное лицо сидящего. «Все очень просто», — сказал генерал. Он говорил медленно и вразумительно, как говорят с ребенком или тугоухим. «Вы — выдающийся ученый. Вы удостоились Нобелевской премии. Это заслуга перед государством». Однако вы подпали под влияние вредных политических идей. Это измена государству. И по распоряжению его превосходительства вам был установлен срок для проверки и перевоспитания. Будем надеяться, что он закончился. «Вам больше не нужны имена молодых людей?» спросил профессор Мальциус. «Вам не нужны адреса?» «Это уже не имеет значения», — терпеливо объяснил генерал. «Оппозиции больше нет. Три недели назад руководители были схвачены и казнены». «Оппозиции больше нет», — повторил профессор Мальцеус. «Вас даже не привлекли к процессу». «Даже не привлекли», — повторил профессор Мальцеус. «Да». «Теперь». Генерал посмотрел на диктатора. «Речь пойдет о завтрашнем дне. Буду откровенен. Новое государство откровенно со своими гражданами». «Да, это так», — промолвил диктатор по-прежнему с отсутствующим взглядом. «В зарубежных странах происходил, скажем так, определенный ажиотаж вокруг имени профессора Мальцеуса продолжал генерал, по-прежнему не сводя глаз с диктатора. «Разумеется, это не имеет никакого значения. Тем не менее, ваш знакомый, профессор Боннер и другие вмешивались в дела, которые их не касаются». «Они мною интересовались?» с удивлением спросил профессор Мальцеус. «В самом деле, мои эксперименты достигли той стадии, когда... «Никакие посторонние влияния не уведут нас от нашей неприложной цели», — произнес диктатор. «Наша непреложная цель — доказать свое превосходство в науке и культуре, как мы уже доказали свое превосходство в мужестве и государственности. Вот почему вы здесь, профессор Мальцеус. Он улыбнулся. Профессор Мальциус неотрывно смотрел на диктатора. Щеки у него задрожали. «Я не понимаю», — сказал профессор Мальциус. «Вы вернете мне лабораторию?» «Да», — сказал диктатор. И генерал кивнул профессору, как непонятливому ребенку. Профессор Мальциус провел рукой по лбу. «Кафедру в университете», — сказал он. «Я буду продолжать эксперименты». «Наше государство ставит себе целью всемерно содействовать нашим верным сынам науки», проговорил диктатор. «Первым делом, — сказал профессор Мальциус, — мне надо лечь в больницу. У меня плохо с кровью. Но это не займет много времени», — он заговорил возбужденно, и глаза у него заблестели. «Так, э, мои записи, вероятно, сожжены. Глупо, но мы можем начать с изнова. «У меня очень хорошая память, отличная память. Понимаете, вся теория у меня в голове», — он постучал себя по лбу. «И, конечно, мне нужны помощники. Лучшим был у меня малыш Грегоропулус». «Ваш Грегоропулус казнен», — сурово промолвил генерал. «Забудьте его». «Да?» — сказал профессор Мальциус. «Тогда нужен кто-нибудь еще?» Должны же быть молодые люди, сообразительные. Не могли же все погибнуть. Я подыщу. Медведь всегда снимал сливки, добавил он с нервным смешком. Знаете, меня прозвали медведем. Профессор осекся и посмотрел на них с ужасом. Вы меня не обманываете? Он зарыдал. Когда он пришел в себя, с ним в кабинете был только генерал. Генерал разглядывал его так, как он в свое время разглядывал в микроскоп неведомые формы жизни. Без сочувствия и без отвращения, а с большим интересом. Его превосходительство прощает вам это недостойное предположение. Он понимает, что вы перенервничали. — Да, — сказал профессор Мальцус. Он всхлипнул и вытер очки. — Полно, полно, — с грубоватым добродушием сказал генерал. Разве можно плакать нашему новому президенту Академии? На фотографиях это выйдет некрасиво. «Президент Академии?» — быстро переспросил профессор Мальцеус. «Нет, нет, я не гожусь, президенты. Они произносят речи, занимаются административными делами, а я — ученый и учитель». Генерал посмотрел на профессора Мальцеуса, но ответил пока еще добродушно. Боюсь, что вам этого не избежать. Ваше вступление в должность будет обставлено со всей торжественностью. Председательствовать будет его превосходительство, а вы произнесете речь о новых победах нашей науки. Это станет великолепной отповедью мелким и злопыхательским нападкам наших соседей. «Нет, относительно речи можете не беспокоиться», — поспешно добавил он. Речь вам подготовят. Вам останется только прочесть. Его превосходительство предусматривает все. — Очень хорошо, — сказал профессор Мальцеус. И тогда я смогу вернуться к работе? — Об этом не беспокойтесь, — с улыбкой ответил генерал. — Я всего лишь солдат. В этих вопросах не сведущ. Но работы у вас будет вдоволь. — Чем больше, тем лучше, — с нетерпением сказал профессор Мальцеус. Мне еще осталось полноценных лет десять. Улыбнувшись, он раскрыл рот. И по лицу генерала скользнула хмурая улыбка. — -да», произнес он как бы про себя. «Зубами надо заняться. Немедленно. И всем остальным. До того, как фотографировать». «Молоко! Вы удовлетворительно себя чувствуете, профессор Мальцеус? «Я очень счастлив», — сказал профессор Мальцеус. Со мной очень хорошо обращались, и я крестьянской породы. — Отлично, — сказал генерал, и, помолчав, продолжал уже официальнее. — Само собой разумеется, профессор Мальциус... — Да, — профессор Мальциус встрепенулся. — Прошу прощения, я задумался о другом. — Само собой разумеется, профессор Мальциус, — повторил генерал, — что ваша... Эм, исправление на службе у государства — дело постоянное. Без надзора вас, естественно, не оставят. И тем не менее ошибок быть не должно». «Я ученый?» — нетерпеливо возразил профессор Мальциус. «Что мне до политики? Если хотите, чтобы я принес присягу на верность, я готов присягать столько раз, сколько вам нужно». Рад, что вы заняли такую позицию, произнес генерал, хотя посмотрел на профессора Мальцеуса странно. Могу сказать, что сожалею о неприятной стороне наших бесед. Верю, что вы не будете держать на нас зла. На что мне сердиться, сказал профессор Мальцеус. Вам велели делать одно, теперь велят делать другое. Вот и все. Дело обстоит не так просто сказал генерал с холодностью. Он в третий раз посмотрел на профессора Мальциуса. — А я готов был бы поклясться, что вы из непокорных, — промолвил он. — Ну что ж, видимо, у каждого человека есть свой предел прочности. Через минуту вы получите окончательные указания его превосходительства. Вечером вы отправитесь в Национальное собрание и выступите по радио. С этим у вас не будет сложностей. Речь написана. Она умерит деятельность нашего друга Боннора и дебаты в британском парламенте. Затем несколько недель отдыха на море, протезирование. А затем, мой дорогой президент Академии, вы сможете приступить к исполнению ваших новых обязанностей. Поздравляю вас! и надеюсь, что мы с вами будем часто встречаться при более благоприятных обстоятельствах». Он отвесил Мальциусу поклон, вполне светский поклон, хотя в усах его по-прежнему было что-то кошачье. Затем он встал на вытяжку, и Мальциус тоже. Вошел диктатор. «Улажено?» — произнес диктатор. «Хорошо. Я приветствую вас, Грегор Мальциус». «Вы на службе у нового государства. Вы отбросили свои ошибки и соединили свою судьбу с нами». «Да», — сказал профессор Мальциус. «Теперь я могу заняться своим делом». Диктатор слегка нахмурился. «Вы не только сможете продолжать ваши неоценимые исследования, вы сможете, и это входит в ваши обязанности, способствует распространению наших национальных идеалов. Наша возрожденная страна должна править миром на благо всего мира. В нас горит пламя, которого лишены другие народы. Наша цивилизация должна распространиться повсюду. Этого требует будущее. Этому будет посвящено ваше первое выступление в качестве главы Академии. Но я не солдат тихо возразил профессор Мальциус. «Я биохимик. У меня нет опыта в делах, о которых вы упомянули». Диктатор кивнул. «Вы – выдающийся деятель науки», – сказал он. «Вы докажете, что наши женщины должны рожать солдат, а мужчины – забыть все нелепицы о республиках и демократиях ради веры в тех, кто рожден править ими». Вооружаясь законами науки, вы докажете, что некоторым расам, в частности нашей расе, предначертано править миром. Вы докажете, что править им предначертано путем войны. И что война есть один из устоев нашей нации. Но так не бывает, возразил профессор Мальцеус. Я хочу сказать, пояснил он, в лаборатории смотрят, наблюдают долго наблюдают. Это длительный процесс, очень длительный. И тогда, если теория не подтвердилась, теорию отбрасывают. Вот как это происходит. Я, наверное, плохо объяснил. Я ведь биохимик, я не умею выискивать преимущества одной расы перед другой. Я ничего не могу доказать о войне, знаю только, что она убивает. «Если бы я сказал что-нибудь другое, надо мной бы смеялся весь свет». «В нашей стране ни один человек не будет над вами смеяться», — сказал диктатор. «Но если надо мной не смеются, когда я не прав, тогда нет науки», — хмуря брови сказал профессор Мальцус. Он помолчал. «Поймите меня, мне осталось десять лет полноценной работы». Я хочу вернуться в лабораторию. Понимаете, ведь есть молодежь. Если я еще буду учить молодежь...» Профессор снова умолк. Он увидел молодые лица. Множество лиц. Англичанин Уильямс, погибший на войне. Малыш Грегоропулус с глазами Фокстерьера. Все, кто прошел через его аудитории. От самых глупых до самых лучших. Они съезжались со всего света. Он помнил одного индийского студента и китайца. Они ходили в дешевых пальто, были жадны до знаний. Они ели скверную мучную пищу в бедных ресторанчиках, с головой погружались в свои жалкие маленькие романы, занимались ребяческими играми в политику вместо дела. Но кое-кто из них подавал надежды, и все нуждались в истине. Пусть они гибнут, но они нуждаются в истине. Иначе не будет никакой преемственности, никакой науки. Он посмотрел на диктатора. Да, это истерическое лицо. Он знал бы, как с ним обойтись в аудитории. Но такие лица не должны править страной молодежи. На какие только бессмысленные церемонии не пойдешь ради дела. Наденешь мундир, будешь отдавать честь, сделаешься президентом Академии. Это неважно. Кесарева кесарю, но лгать молодым людям в своей науке. Ведь это они прозвали его медведем и пустили слух, будто он носит в портфеле непристойные открытки. Они взвалили на него ужасное бремя своего доверия. Не за любовь и доброту. А за то, что сочли его честным, поздно меняться. Диктатор бросил острый взгляд на генерала. Я полагал профессору Мальциусу объяснено. Да, конечно, сказал профессор Мальцус, я подпишу любые бумаги. Уверяю вас, я не интересуюсь политикой. Куда мне помилуйте, что та власть, что это. Я очень соскучился по табаку, пять месяцев не курил. Но понимаете, нельзя быть ученым и лгать. Он посмотрел на одного и на другого. «А что будет, если я откажусь?» — спросил он упавшим голосом. И прочел ответ на лице диктатора. Это было фанатичное лицо. «Ну тогда мы...» «Возобновим наши беседы, профессор Мальциус», — усмехнувшись, промолвил генерал. «Значит, меня опять будут бить», — сказал профессор Мальцеус. Он сказал об этом как о чем-то не вызывающем сомнений. «Процесс исправления, видимо, еще не завершен», — отозвался генерал. «Но со временем, будем надеяться...» «В этом нет нужды», — сказал профессор Мальциус. Он устало огляделся. Плечи у него расправились. Вот так он держался в аудитории в те времена, когда его звали медведем. Пригласите ваших офицеров, отчетливо произнес он. Мне предстоит подписать бумаги. Я хотел бы сделать это в их присутствии. Зачем? спросил генерал. Зачем? Он в сомнении посмотрел на диктатора. На сухом диктаторском лице выразилось удовлетворение. Белая, на удивление вялая рука, прикоснулась к руке профессора Мальцеуса. У вас станет легче на душе, Грегор, произнес хриплый возбужденный голос. Я крайне рад, что вы согласились. Ну конечно, я соглашаюсь, сказал Грегор Мальцеус. Разве вы не диктатор? Кроме того, если не соглашусь, меня опять будут бить. А я не могу, понимаете? Не могу, чтобы меня опять били». Он умолк, слегка задыхаясь. А комната уже наполнилась другими лицами. Он хорошо их знал, эти суровые лица новой власти. Но и среди них молодые. Диктатор что-то говорил о выдающемся ученом профессоре Грегоре Мальциусе, который состоит отныне на службе у нового государства. «Возьмите ручку», — в полголоса распорядился генерал. «Чернильница здесь, профессор Мальциус. Теперь можете подписать». Профессор Мальциус сжимал пальцами большую старомодную чернильницу. Она была полна. Слуги диктатора работали исправно. Они расстреливали за измену тщедушных людей с глазами фокстерьеров. Но поезда у них ходили по расписанию, а чернильницы не пересыхали. «Государство», — задыхаясь, сказал он. «Да, но наука не знает государств. А вы — маленький человечешка, маленький незначительный человечешка». И раньше, чем генерал успел ему помешать, он схватил чернильницу и швырнул диктатору в лицо. Спустя мгновение кулак генерала ударил его выше уха, и он упал за стол. Но, лежа там, он все равно видел через треснутые очки нелепые чернильные кляксы на лице и мундире диктатора и кровоточащую ранку над глазом. В него не стреляли. Он так и подумал, что будет слишком близко к диктатору. И они побоятся выстрелить сразу. «Вывести его и расстрелять. Сейчас же!» — сухо произнес диктатор. Он и не подумал стереть с мундира чернила. Профессор Мальциус почувствовал к нему уважение. А потом все бросились к профессору Мальцеусу, спеша опередить друг друга. Он не сопротивлялся пока его гнали по коридору он то и дело падал при втором падении очки разбились окончательно, но это уже не имело значения очень торопится сказал он себе но тем лучше когда не видишь можно не думать время от времени он слышал звуки собственного голоса свидетельствовавшие о том что ему нехорошо но голос существовал отдельно от него он видел грагорропполлуса Очень ясно. Уильямса, Вильямса, его свежим английским румянцем, и всех, кого он учил. Он не давал им ничего, кроме работы и истины. Они же взвалили на него страшное бремя доверия. Если бы его опять стали бить, он мог бы их выдать. Но этого он избежал. Он поддался последней слабости. Ему захотелось, чтобы о нем узнали. Не узнают, конечно. Он умрет в замке от Тифа. Об этом с прискорбием сообщат газеты. А потом его забудут. Останутся только труды. Так и должно быть. Он всегда был не слишком высокого мнения о мучениках. Истерики в большинстве. А хорошо бы Боннер узнал о чернилах. Такая грубоватая комедия не в его вкусе. «Что поделаешь, крестьянин?» — Боннер это ему часто говорил. Они вышли на открытый двор, и он вдохнул свежий воздух. «Тише!» — сказал он. «Чуть тише! Что за спешка?» А его уже привязывали к столбу. Кто-то ударил его по лицу. На глазах навернулись слезы. «Мальчишка!» перепачканный чернилами, пробормотал он сквозь выбитые зубы. Причем истеричный мальчишка, но истину не убьешь. Это были не самые удачные последние слова, и он понимал, что не самые удачные. Надо придумать что-нибудь покрасивее, не осрамить бонора. Но ему уже вставили кляп. Тем лучше, избавили от лишних трудов. Тело его, привязанное к столбу, болело, но зрение и ум прояснились. Он мог разглядеть вечернее небо, серое от мглы. Небо не принадлежало ни одной стране, а принадлежало всему миру. Он различал высокий серый контрфорс замка. Замок превратили в тюрьму, но он не всегда будет тюрьмой. И когда-нибудь, наверное, вообще перестанет существовать. А вот если найдена крупица истины, она будет существовать всегда, покуда будет, кому ее помнить и открывать заново. Только лживые и жестокие всегда терпели неудачу. 60 лет назад он был мальчиком, ел жидкий капустный суп с черным хлебом, жил в бедном доме. Жизнь была горька, но он не мог на нее пожаловаться. У него были хорошие учителя, и его звали Медведем. Рот болел от кляпа. Они уже готовились. Была когда-то девушка Анна. Он ее почти забыл. В комнатах у него всегда стоял свой запах. И когда-то у него была собака. Что они сделают с медалями, неважно. Он поднял голову и снова посмотрел в серое мглистое небо. Сейчас не станет мысли, но пока она есть, ты должен замечать и помнить. Пульс у него был реже, чем он ожидал, а дыхание до странности ровным. Но это несущественно. Существенно то, что вовне, в сером небе, где нет стран, в камнях земли, в слабом человеческом духе. Существенно истина. «Приготовиться!» — скомандовал офицер. «Целься! Пли!» Но профессор Мальцеус не слышал его команд. Он думал о молодых людях.